Сказал я ему: сам удивляюсь, в кого я такой тупой. Все-таки мать конструктор, баб толковая. Ты у меня вообще не кот начихал, изобретатель с медалями, три кило патентов, а я, как увижу эти ряды формул, ой, мне тошно становится. Вот вот здесь вот под ложечкой Упрус взглядом в цифры и ничего не хочу понимать. Организм протестует. Ну почему я должен ползти к этому дурацкому аттестату? Ну почему? По сути дела, сказал я ему, происходит многолетнее насилие над человеческой личностью. Как над чьей? Над моей, конечно. Ну что ты смеешься? Это очень серьезно. У меня надорванная психика. Ну, по литературе, по истории...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 Неплохие мозги, разве можно понимание искусства делать профессии? И потом, я как услышу это слово «искусствовед», мне смешно становится, представляя себе я такого типа, который искусством ведает, вроде завхоза со связкой ключей. Нет и нет. А талантов, — сказал я ему, — никаких за мной не водится, увы.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 Суют в общий вагон и всех в одном направлении. Сначала «Октябряцкая звездочка», потом «Дружный коллектив класса», потом «Комсомольская ячейка института» и до «Конца жизни». Ой-ой-ой, испугал. «Единоличник. Надеюсь, — сказал я ему, — надеюсь, что я единоличник. Все, что сделано в искусстве и науке, сделано единоличниками» ну ладно ладно сказал ему ты не пугайся у тебя по вид такой обескураженный думаешь наверное что я попал в лапы наших врагов мало ли что я болтаю сказал ему возраст такой переходный и три года мы не виделись ты меня здесь за лето обстругаешь и отполируешь до зеркального блеск смотри смотри на дорогу грузила новое и купил М -м, молоток а помнишь на голубых озерах Цаплю, похожую на твоего Кирилла Санча. Ой, умора. Па. А правда, у меня совсем уже бас установился. Но почему это баритон? Бас. Бас, сказал я ему. Натуральный бас. Нас с Виктором почему-то путают по телефону. Говорят, голоса похожи. По-моему, совсем не похожи. И вообще, при чем тут Виктор? Дома как? Нормально дома. Мама? «Ну, ты же знаешь, — сказал я ему, — мама всегда больна».